Глава 22 Объяснение. Со времени печального события, описанного выше, прошел, как видит читатель, почти целый год. Черный фраг Артура должен скоро смениться голубым. Во всей его особе произошли другие, более приятные и достопримечательные перемены. Парик выброшен. А волосы, хотя не такие густые, как раньше, снова показались на свет Божий. Он имел честь быть представленным ко двору маркизом Стейном в мундире корнета клевринского отряда клевринской милиции. Это произошло по энергическому настоянию дяди Артура. Майор и слышать не хотел о том, Чтобы еще один год прошел без этой церемонии, необходимой для истинного джентльмена, старик советовал своему племяннику перейти теперь в какой-нибудь более аристократический клуб и повсюду жаловался на свое разочарование по поводу того, что наследство молодого человека оказалось совсем не таким большим, как он ожидал и не достигает полутора тысяч в год. Такова цифра, которую стала оцениваться имущество Пенданиса в свете, где издатели относятся к нему с большим, против прежнего, уважением, и даже маменьки проявляют к нему значительную любезность. В самом деле, если их милые дочери должны выйти замуж за людей различного положения, то, во всяком случае, он имеет большие преимущества среди простых смертных. Если блестящая и очаровательное мира может подцепить графа, то бедной маленькой Беатрисе, у которой одно плечо выше другого, приходится метить не так далеко. А в таком случае, почему ей не избрать своей опорой мистера Пендениса? Вот почему в первую же зиму, как он наследовал имущество матери, миссис Гоксби нашла полезным для своей Беатрисы учиться бильярдной игре у мистера Пен-Дениса и позволяла ей кататься на пони, не иначе, как под его охраной, потому что он занимался литературой, и ее Беатриса также занималась литературой. Впоследствии заботливая мамаша жаловалась что этот молодой человек, подстрекаемый своим бесстыдным старым дядей, самым ужасным образом насмеялся над чувствами Беатрисы. Истина, однако, заключается в том, что этот старый дядя, отлично знавший, как энергично расправляется миссис Гоксби с неосторожными молодыми людьми, приехал сюда и вырвал Артура из ее пасти, хотя и не спас от ее языка. Старший Пенденис выразил желание, чтобы его племянник провел часть Рождества в Клевринге, куда уже возвратилась семья баронета, но Артур отказался. Клевринг находился слишком близко к старому Фераксу, а последний все еще был для молодого человека полон печальных воспоминаний, «Мы потеряли из вида также и Клеврингов после их появления на Эпсомских скачках и должны теперь дать о них короткий отчет за истекшее время. В течение этого года Свет не очень ласково обходился с этим семейством. Леди Клевринг, одна из добрейших женщин, какая когда-либо наслаждалась хорошим обедом или делала грамматические ошибки, беспрестанно портила свое настроение и свой аппетит семейными неприятностями и ссорами, под влиянием которых изделия лучшего французского повара теряли для нее всякую привлекательность, а самая мягкая подушка не давала ей спокойного сна. «Я бы с большим удовольствием ела репу, чем все эти ананасы и мускатный виноград», говорила за обедом бедная леди Клевринг поверяя горе своему верному другу Стронгу. «Если бы только мне дали спокойно поесть, а, -а, а я гораздо была счастливее, будучи вдовой и не имея еще этих денег». Семейство Клеврингов действительно неудачно дебютировало в свете и не достигло ни положения, ни благодарности со стороны людей, которым они оказывали свое гостеприимство, Первый сезон, проведенный ими в Лондоне, сопровождался сомнительным успехом. На второй их падение было очевидно. «Ни у кого не хватит терпения с сэром Фрэнсисом Клеврингом», — говорили люди. «Он слишком низок, слишком глуп и слишком скомпрометирован. Трудно сказать почему, но на всем этом семействе лежит какое-то пятно». Кто такая эта бегума с деньгами, но без грамматики? Откуда она явилась? Что это за самоуверенное, необыкновенное создание ее дочь со своими французскими ужимками и бойкими замашками, с которой непристойно водить знакомство благовоспитанным английским девицам? Что за странный народ собирается у них? Сэр Фрэнсис Клевринг — игрок? проводящий свое время в обществе плутов и негодяев. Клинкер, его товарищ по полку, уверяет, что он не только отъявленный трус, но и шулер. Нельзя решительно понять, что такое могла найти в этих клеврингах леди Рокминстер. Но если леди Рокминстер что-нибудь и нашла в них, то на следующий год она это потеряла». Знатные дамы перестали пускать к ним своих дочерей. Молодые люди, посещавшие их, вели себя с необыкновенной развязностью и какой-то обидной фамильярностью. Бедная леди Клевринг сама признавалась, что ей приходится допускать в свою гостиную всякий сброд, потому что у нее не хотят бывать порядочные люди. Бедняжка, не отличавшаяся ни высокомерием, ни самомнением, вовсе не питала враждебных чувств к этому сброду и не считала себя лучше других, но она слепо усвоила правила, которые внушили ей при вступлении в общество ее светские крестные матери. Она желала вести знакомство с теми, с кем они вели знакомства и приглашать к себе тех, кого они приглашали. В сущности этот так называемый «сброд», был гораздо приятнее, чем так называемое общество, но, как уже сказано выше, оставить любимую женщину легко, быть же покинутым ею тяжело. Точно так же вы без особенных страданий или даже с чувством облегчения можете отказаться от общества, но никогда не примиритесь, если общество откажется от вас. Во всяком случае, Один из светских молодых людей должен был остаться и действительно остался верным среди вероломных. Это был Гарри Фокер. К несчастью, он не вел себя с достаточным благоразумием, и его злополучная страсть, которую он сначала доверил Пену, сделалась предметом городских толков и насмешек, дошла до ушей его слабохарактерной и нежной маменьки и в конце концов стала известной лысому и неумолимому Фокеру-старшему. Между ним и его сыном произошла бурная сцена, которая окончилась изгнанием бедного молодого человека из Англии с категорическим приказанием по истечении года возвратиться назад и вступить в брак с кузиной, Или же удалиться из семьи с тремя фунтов в год, с тем, чтобы никогда более не видать ни отца, ни пивоварни. Гарри Фокер уехал, забрав с собою ту печаль, которая беспошлинно проходит через самые строгие таможни, и, как гласит английская поговорка, не покидает изгнанника, сквозь такую черную вуаль даже парижские бульвары казались ему печальными и небо Италии мрачным. Для сэра Фрэнсиса Клевринга этот год был одним из самых неудачных. События, описанные в предыдущей главе, только довершили ряд его денежных потерь. В этот именно печальный год, как помнит, конечно, наш читатель, если он интересуется спортом, лошадь лорда Гараугиля это был молодой дворянин с превосходным классическим образованием, дававший своим лошадям имена из Илиады под названием Быстроногой, выиграл приз дерби к великому негодованию знатоков, которые держали пари на Боракаса, оставшегося далеко позади. Сэр Фрэнсис Клевринг, который был близко знаком с самыми сомнительными личностями из числа спортсменов, и, разумеется, имел ценные сведения, держал громадные пари против Быстроногова и играл на своего фаворита. В результате, как совершенно верно сообщил его сын, бедная леди Клевринг проиграла 7 тысяч фунтов. Это было действительно жестоким ударом для женщины, которая уже столько раз платила долги своего мужа, которая уже столько раз слышала его клятвы и обещания исправиться, платила всем его кредиторам и лошадиным барышникам, меблировала его городской и деревенские дома и теперь снова должна была издержать эту громадную сумму, проигранную ее вероломным мужем? Выше уже было описано, каким образом пенденис старший сделался советником семьи Клеврингов и, в качестве близкого друга дома, получил свободный доступ во все комнаты, не исключая даже того мрачного чулана, который есть у всех нас, и в котором, как говорят, заперт семейный скелет. Только о денежных делах баронета майор знал очень мало, да и то потому, что сам Клевринг не знал их и скрывал как от себя, так и от других, посредством целой сети лжи, которую не распутал бы неповеренный человек не хозяин. Но зато о делах леди Клевринг майор был гораздо лучше осведомлен, а когда произошло несчастье с Дерби, он воспользовался случаем, чтобы получить самые полные и точные сведения об ее имущественном состоянии. Тут только он вполне узнал, как много и часто вдова тратилась на своего второго мужа. При этом он не скрыл, и этим большую милость мисс Бланш своего мнения, что, благодаря второму браку, дочь леди Клевринг испытала большую несправедливость и прямо заявил, что мисс Бланш следовало бы получить более богатое преданное. Как помнит читатель, он уже дал вдове понять, что ему известны все подробности ее прежней несчастной жизни – так как он был в Индии в то время, когда когда произошло то печальное обстоятельство, которое повлекло за собою ее разлуку с первым мужем. Он дал ей понять, что ему легко достать ту калькутскую газету, в которой был помещен отчет о суде над Эмори, и вообще вел дело так, что бегума почувствовала к нему живейшую благодарность за то, что, зная о подробности ее несчастного прошлого, он держит это знание при себе и продолжает оставаться другом семьи. «Конечно! И я имею свои цели, дорогая леди Клевринг», — сказал он. «Ведь у нас у всех имеются свои цели. И если хотите, я их не скрою от вас. Мои цели состоят в том...» чтобы устроить брак между моим племянником и вашей дочерью. Леди Клевринг, слегка, быть может, удивляясь тому, что майор согласен вступить в родство с ее семейством, поспешила выразить свое полное согласие. Но он продолжал с прежней откровенностью. «Видите ли, милая леди Клевринг, у моего племянника всего 500 фунтов годового дохода. И жена с какими-нибудь десятью тысячами фунтов приданного тоже едва ли поможет ему. Но мы можем сделать для него нечто лучшее. Ведь он юноша ловкий и осторожный. Он теперь уж перебесился. Не без способностей и с большим честолюбием. И видит в женитьбе лишь средства для карьеры. Если только вы и сэр Фрэнсис захотите а, сэр Фрэнсис, даю вам слово, ни в чем вам не откажет, то вы можете далеко выдвинуть Артура в свете и дадите ему возможность обнаружить свои способности. Для чего Клеврингу его место в парламенте? Ведь он почти никогда не бывает там, и ни разу там рта не разинул. Мне же говорили люди, слышавшие моего племянника Воксбриджа, что он там считался известным оратором, клянусь честью. Дайте ему только поставить ногу в стремя. И держу пари, что он далеко будет не последним, мэм. Я уж делал над ним опыты и знаю его насквозь. Он, конечно, слишком ленив, обеспечен и легкомыслен, чтобы все время трусить мерной рыссой и приехать к цели, как делают наши адвокаты, под конец жизни но дайте ему ход добрых друзей, удобный случай, и даю вам слово, он составит себе имя, которым его дети будут гордиться. Мой взгляд таков, что он может добиться успеха только при помощи разумной женитьбы. Конечно, не на какой-нибудь бесприданнице, с которой ему всю жизнь придется сидеть на полутора тысячах фунтов в год. Нет!» «Она женщине, которой он сам может быть полезен и которая ему может оказать помощь. Она ему принесет известные выгоды, а он ей зато даст хорошее имя и положение. Вы сами должны понимать, что для вас гораздо лучше иметь видного зятя, нежели держать своего мужа в парламенте, где он не принесет пользы ни себе, ни другим. Вот в чем и заключаются мои личные цели». «Вы видите, что я предлагаю вам договор, выгодный для обеих сторон?» «Да что же, вы знаете, что я давно смотрю на Артура, как на члена семьи», — ответила добродушная бегума. «Он бывает у нас совершенно запросто, и, боже мой, чем более я думаю о его покойной матери, тем более убеждаюсь, что немногие были так добры, нет?» Никто не был так добр ко мне. Я расплакалась, когда узнала о ее смерти и охотно надела бы по ней траур, но, к сожалению, черное мне не к лицу. Я знаю, на ком она хотела женить своего сына. На Лауре, которую старая леди Рокменстер так любит. И ее действительно есть за что любить. Она куда лучше моей дочери. Я знаю их обеих». «Моя Бетси Бланш, то есть, никогда не была моим утешением, майор!» «Да, Лаура была бы лучшей женой для Пена!» «Жениться на девушке с пятьюстами фунтов в год? Помилуйте!» — воскликнул майор Пенденис. «Во всяком случае, обдумайте то, что я только что сказал вам, и не предпринимайте ничего с вашим мужем, не посоветовавшись со мною!» «Помните, что майор Пенденис с вам всегда друг». За несколько времени перед тем подобный же разговор происходил у дяди Пэна с мисс Эмори. Он указал ей на выгоды, связанные с тем браком, который он задумал. Он даже прямо сказал, что взаимные выгоды представляют единственную вещь, которую нужно руководиться при заключении брака. «Положительно верно». «Посмотрите на все эти браки по любви, милая!» «Всем известно, что люди, женившиеся по любви, вечно грызутся впоследствии. Девушка, которая бежит с Джеком в Гретна-Грин, наверняка впоследствии сбежит с Томом в Швейцарию. Примечание. Гретна-Грин — маленькая шотландская деревушка, расположенная на границе Англии, Она представляет излюбленное место, где венчаются английские парочки, убегающие от родителей. Смотрите историю Пенданиса том первый. Конец примечания. Жена доставляет средства. Муж пускает их в дело. Жена моего племянника доставит лошадь, а Пен возьмет приз. Вот что я называю разумным союзом. «У такой парочки всегда найдется о чем поговорить. Другое дело в браках по любви. Но о чем вы могли бы говорить с Амуром? Если бы Бланш и Пен были Амуром и Психеей, поверьте, что через несколько дней они стали бы наводить друг на друга тоску». «Что касается мисс эммори то она готова была удовольствоваться Пеном за неимением лучшего». Сколько есть других девушек в этом отношении, похожих на нее? Сколько в самом деле браков по любви сохраняют такой характер навсегда? Сколько любовных предприятий не кончают банкротством? Сколько пламенных страстей не сводятся к презрительному равнодушию? Такие же философские взгляды на жизнь майор продолжал внушать и Пену который по складу своего ума был способен подметить истину по обеим сторонам каждого вопроса и, ставя высоко идеальное стремление, совершенно непостижимое для бравого майора, мог усвоить себе и практическую точку зрения и снизойти до нее, по крайней мере, до известной степени. Таким образом, в весну, последовавшую за смертью матери, Он находился под довольно сильным влиянием дядиных внушений и по целым дням торчал в доме леди Клевринг, являясь туда без приглашения и проводя много времени с мисс Эмори, не будучи ее женихом. Между ними воцарилась близость, почти лишенная всякого сентиментального оттенка, и они встречались, как и расставались, в самом веселом настроении духа, «Неужели я тот самый Артур?» — думал Пен, который восемь лет тому назад был безумно влюблен, а в прошлом году заболел горячкой от любви. «Да, это был тот самый Артур, и время принесло ему, как и всем нам, обычные утешение и перемены. В сущности, изменяемся-то мы очень мало». Когда мы говорим, что такой-то уже не тот, которого мы помним молодым, и замечаем, с грустью, конечно, в наших друзьях перемену, мы впадаем в ошибку. Время лишь вызвало наружу скрытый недостаток или достоинство, но не создало их вновь. Эгоистическое равнодушие и скука сегодняшнего обладания — Есть лишь последствия эгоистического стремления вчерашнего дня. Презрение и усталость, восклицающая «ванитас ванитатум» — примечание. Суета сует — конец примечания. Есть не что иное, как утомление больного аппетита, истощенного удовольствием. Наглость торжествующего выскочки иметь тот же источник, что и отчаяние неудачного борца, изменение характера, как седина и морщины, есть лишь осуществление предначертанного плана развития и упадка. Что теперь бело, как снег, было некогда черно, как смоль, то, что сегодня представляет неповоротливую тучность, Еще несколько лет тому назад представляло живое, цветущее здоровье. Спокойный, усталый, благодушный, покорный и разочарованный. Несколько лет тому назад пылал честолюбием, энергией и силой, только после многих битв и поражений предался вынужденному покою. Счастлив тот, кто может благородно переносить свою неудачу, и со спокойным и смиренным сердцем отдать свою сломанную шпагу победительнице судьбе. «Скажите, милый читатель, разве вами не овладевает тоскливое чувство, когда вы, взявши эту книгу с целью развлечься, снова кладете ее для того, чтобы погрузиться в более серьезное размышления и подумать?» Неужели вы, пережив свои успехи или поражения, занимая теперь видное или невидное место в толпе, имея в своем прошлом столько борьбы, поражения, ошибок, угрызений совести, известных только вам, испытав любовь и охлаждение, слезы и смех, неужели вы тот же «вы», которого помните в детстве, в начале жизненного пути? Пускай ваш путь был счастлив». Вы въезжаете в гавань. Народ кричит «Ура!», пушки полят, Счастливый капитан кланяется на палубе, но под звездой, сияющей на его груди, кроется забота, о которой никто не знает. Пускай ваш путь был несчастен. Корабль потерпел крушение, и вы носитесь по морю на обломке мачты. Но оба вы, и счастливый капитан, и утопающий, быть может, думаете теперь о родном доме, и вспоминаете то время, когда вы были детьми, и оба вы чувствуете себя одинокими. Один на обломке мачты, тонущей в море, другой среди рукоплещущей толпы.